Глава 30. Ужасы изгнаний. Вариант Марок. Итак, летом 1492 года беспорядочные колонны евреев в Южной Испании подходили к морю. Говорят, были среди них такие, что ждали повторения библейского чуда. Море растопится и они уйдут из Испании, как в древности из Египта. Этого не случилось и они переправились на кораблях в близлежащее Марокко, надеясь там перевести дух и сориентироваться. Это была роковая ошибка. Ситуация в Марокко быстро ухудшалась в последней четверти XV века. Но до сознания евреев в соседней Испании это еще не успело дойти. Стечение ряда обстоятельств привело к тому, что в 1492 году и собственно марокканским евреям веками живущим там, приходилось плохо. Первый фактор – экономический. Падение транссахарской торговли. Города Северной Африки внезапно пришли в упадок. Мы еще увидим, как они приспособились к новой ситуации, но пока что там был экономический кризис, а это всегда плохо для евреев. Дело еще обострилось прибытием первых беженцев-мусульман, павшей гренадой. Их-то, конечно, приняли, но они еще более обострили экономическое положение и, что не менее важно, довели до предела уже кипевший мусульманский фанатизм, связанный с падением Гранады. Помощи Гранаде не оказали. Из-за трудного экономического положения и из-за слабости династии Витасидов, правившей тогда, и вот теперь искали на ком бы выместить ярость и горечь. Могучую Испанию боялись задеть. Ясно, на ком можно было отыграться. Вот в этой обстановке высадилась волна еврейских беженцев. Они бедняги знали, что уже много веков после падения альморавидов в XIII веке Марокко страна к евреям терпимая. На разведку и предварительную подготовку времени не было. И попали они из огня до да в плымя. Слабые власти не смогли их защитить. Хорошо было тем, кого только ограбили. Много женщин было изнасиловано. Многие сотни, видимо, погибли, когда им спарывали животы. Дошли до Марокко слухи о золотых шариках. Естественно, что почти никто из испанских евреев в Марокко тогда не остался. Некоторые вернулись в Испанию и крестились. Большинство все-таки сумели в конце концов добраться до Восточного Средиземноморья, до турецких владений, где мыторства их кончились. Сицилийским евреям, на их счастье, туда было ближе, чем испанским. Лирическое отступление Позднее в Марокко и в отсталой Северной Африке, а она вскоре попала под влияние турок, все-таки осело небольшое число сефардских евреев. Будучи гораздо культурнее местных, они внедрили в еврейскую среду этих стран некоторые особенности быта и богослужения. Так что североафриканских евреев в просторечии называют сефардами. На самом деле примесь сефардской крови там ничтожна. Иногда они напоминают некоторые фамилии, Талидану, например. Настоящие сефарды – это евреи Балкан и Малоазиатской Турции. Туда прошла основная волна сефардской эмиграции и в 1492 году, и позднее. В XX веке после распада Османской империи это были евреи Турции, Греции, большая часть евреев Болгарии и Югославии. В этой среде до последнего времени сохранялся ладино, староиспанский язык, давно уже исчезнувший в Северной Африке. В этой среде до сих пор много звучных испанских фамилий – Родригес, Севилья, Паленсия.